И будет, мол, чем поживиться. Валенштейн ни в бога, ни в черта не верит же. По слухам предлагал он оттянуть от Польши казаков и двинуть в Италию это дикое, воинственное, свирепое племя. Слухи такие действительно упорно ходили в Германии. Но в Риме профессору казалось, что никакой войны здесь не будет, никакие казаки не придут. А если и придут, то Рим поладит и с казаками, ибо и на них хватит того, что бесплатно дает итальянское солнце. Самое свирепое племя, верно, здесь повеселеет и станет мирным. Ничто в Риме измениться не может. Теперь правит 244-й папа, а будет и 1244-й. Понемногу стали меняться и намерения профессора Йонгмана. Первоначально он предполагал пробыть в Италии месяца три, не более, желал обсудить с невидимыми план съезда, узнать, что делается в разных частях мира. Нигде этого не знали лучше, чем в Ватикане, а затем отправиться в другие земли. Но теперь, — думал он, — что уезжать ему некуда и незачем. Съезд, очевидно, надо было отложить. А жизнь здесь была необыкновенно приятная. Профессор Йонгман сам этому удивлялся, ведь свободы нет, и народ коснеет в невежестве. Но уезжать от веселого солнца ему не хотелось, и пробыл он в Риме полтора года. Как-то ученые люди... Показали ему галилеевы стекла, при помощи которых сделал столько открытий престарелый философ герцога Тосканского. Чудо науки привело профессора в восторг. И тотчас у него всплыла мысль о давнем научном исследовании. Учась в молодости в Германии, мать его была немка, он много занимался вопросом о том, какого пола звезды. Теперь можно было довести это исследование до конца, пользуясь для наблюдений великим изобретением Галилея. Мысль эта увлекла профессора. К лету 1633 года он перебрался в Тиволи, пил целебную воду, от которой спадал жир, и возвращались волосы, а все свободное время посвящал научным изысканиям. Работа его подвигалась успешно. Галереевы стекла очень ему помогли. Выяснилось, что большинство звезд — женского пола. С увлечением читал профессор, вышедший незадолго до того труд мудрого философа, диалог о двух главных мировых системах. И хоть трудно было ему решить, кто именно прав — Сагредо или Симплицио, он все больше склонялся к мысли, что верно прав Сагредо. И, как это ни странно, Земля вращается вокруг Солнца. Очень бойко отвечали Сагредо и его друг Сальвиати на все доводы Симплицио. И такое имя было дано стороннику вращения Солнца вокруг Земли, что даже неловко было бы соглашаться с ним. Для выяснения же пола звезд Галилеев диалог дал профессору «немного» однако кое-какие мысли он из диалога использовал. Ученый труд его был почти закончен, когда пришло грустное известие. созданное в Риме чрезвычайная комиссия признала еретическими взгляды Галилея. Философ должен был коленопреклоненно отречься от своей ереси, Известие это очень потрясло профессора Йонгмана. Он увидел в случившемся тяжкое оскорбление для ума и достоинства человека. Вдобавок, при таком фанатизме властей легко могла быть признана опасной его собственная работа о поле звезд. Тиволи вдруг перестал нравиться профессору. Слишком много тут развалин. И не так уж хороша вилла кардинала Д Эсте. И немало есть в природе зрелищ, прекраснее водопадов Тавероны. Воды же реки этой упорно отражали его фигуру. Веселое солнце больше не радовало профессора Йонгмана. При виде забытых могил людей, проживших жизнь шумную и славную, приходили ему в голову те мысли о бренности человеческого существования, которые всегда приходят в подобных случаях. «Зачем так устроен мир?» что разваливается и сам человек, и каменные дела его.